Глава 56. Наставник для красавицы. Только вызов был официально принят, пожилой и молодой директор показали свои истинные лица. Как схватки на поле битвы, так и турнир станет вопросом жизни или смерти для их учебных заведений. Когда изображение на экране исчезло, люди на обоих концах соединения пребывали в полной уверенности своей победы. С тех пор, как закончился ежемесячный тест, жизнь Ван Дуна в Эйрланге медленно вернулась в прежнее русло. В течение дня он получал н а с т а в л е н и е от Ма Сяору по таким предметам, как математика и физика, в дополнении к обычным школьным занятиям. Днем он пытался общаться со своими друзьями и одноклассниками, а вечером возвращался на свой пост в кабинете смотрителя. Всякий раз, когда ему становилось скучно на работе, он либо вынимал учебник... либо начинал практиковать свою тактику. Культивирование обычно требует абсолютной концентрации, поэтому заниматься этим на работе может показаться не лучшей затеей. Однако Ван Дун использовал лишь упрощенную версию, что было довольно удобным и не затрачивало много времени. С тех пор, как он взял на себя работу по доставке писем, девочки в общежитии номер пять стали покладистей. Пока он продолжал почтовую службу, И иногда сообщал одну-две незначительные детали о Хуян Сюане. Девочки были достаточно удовлетворены, чтобы не замечать его нередкое отсутствие на рабочем месте. Хуян Сюань и Масяору оставались самыми популярными учениками Эрланга. Несмотря на то, что они отвлекали других учеников, Саманта ничего не делала, чтобы ограничить их славу. Когда дело доходило до улучшения морального состояния учащихся, кумиры с положительными образами будут более эффективны, чем любой ее указ. И она знала это. Несмотря на их схожую популярность, разрыв способностей между Ма Сяору и Ху Ян Сюанем по-прежнему оставался относительно большим. Семейное происхождение Ма Сяору и уровень тактики, которую она практиковала, ставили ее отдельно от Ху Ян Сюаня. Саманта считала, что б у д у щ а я девушки не в Ирланге, поскольку она являлась вишенкой на торте с самого рождения. Но в отличие от других выходцев из пяти основных домов, Масяуру была довольно общительной, что делало ее еще более популярной среди студентов. Многие мальчики и девочки быстро следовали ее примеру, и вскоре их совместные усилия вдохнули новую жизнь в академию, погрязшую в упадке. Саманта решила, что положительная среда будет поддерживать чувство принадлежности к великому, и в конечном итоге вызовет усердность студентов. Причем не из-за угрозы ежемесячных тестов, а потому что они станут заботиться об имени и репутации Эрланга. Несмотря на впечатляющие оценки Ван Дуна по нескольким предметам, его едва можно заметить в обычный день. В отличие от некоторых учеников, обожавших находиться в центре славы, Ван Дун предпочитал избегать лишнего внимания. Он видел из первых рук ущерб, нанесенный здравому смыслу Ху Ян Сюаня из-за нежелательного внимания. С тех пор, как Ху Ян Сюань вошел в класс А, к нему приставали стаи неумолимых поклонниц. Некоторые были прекрасны, но большинство из них нет. Он же жил более размеренной и счастливой жизнью. Его устраивало абсолютно все, за исключением недостатка денег. Однако... Ван Дун по-прежнему беспокоился о враждебности Джоу Си-Си. Несмотря на то, что девушка больше не устраивала ему подлянок, Ван Дун чувствовал, что она снова что-то замышляет. «Блин, да что я ей сделал-то?» — думал он. «Ван Дун?» Сладкий голосок прервал его практику. «Вспомнил на свою голову», — сказал он сам себе, медленно возвращая сознание обратно в реальность. но продолжая минимально поддерживать культивацию внутри тела. «Привет, д ж у Си Си. Что-то случилось?» Ему даже удалось натянуть улыбку. Джоу Си Си удивленно взглянула на Ван Дуна, а затем спросила. «Ты занимался культивацией?» э, «Нет, так, размышляла всяком». д ж у Си Си нахмурила брови. Она не верила в ответ Ван Дуна, но в то же время не хотела показаться любопытной. поэтому она откинула подозрения и продолжила. «Я попробовала твой метод наведения на цель в комнате симуляции, но это не сработало. И я хочу...» Джоу Си Си стиснула зубы, стыдясь просить о помощи. «Пожалуйста, научи меня этому». «Научить тебя?» Ее прямота взбудоражила Ван Дуна. В момент шока и неверия парень заметил прекрасные надутые красные губы девушки. заставлявшие ее выглядеть буйной, но симпатичной. Увидев, что Ван Дун колеблется, Джоу Си Си уперлась каблуками и объявила. «Да, я не останусь в долгу. Если тебе понадобится моя помощь, я гарантирую, что помогу тебе, насколько смогу». Ум Ван Дуна бурлил, взвешивая все возможности и риски. Обучить ее методу клонирования не составит труда, но он не был уверен, сможет ли он втиснуть ее тренировку В свой уже забитый график. С другой стороны, если у него получится умиротворить своего единственного врага в общежитии номер пять, то он сможет каждый день отсутствовать на работе, и никто никогда не сообщит об этом директору. В любом случае, он все равно почти ничего не делал, да и до его прихода ничего критичного не происходило. «Буду рад помочь тебе», — наконец приняв решение, отозвался Ван Дун. Казалось, приветственным тоном. «Люди станут лучше слушать тебя, если ты позволишь им стать твоими должниками». Так говорил старый пердун. Джоу Си Си оказалась шокирована щедрым жестом Ван Дуна. Она подумала, что он выдвинет необоснованные требования ради открытия своих секретов. «Когда мы можем начать?» «Как насчет после моей смены? Она заканчивается немного поздно». «Надеюсь, тебя это устроит?» Ван Дун все равно планировал потренироваться после работы, и он не возражал взять с собой и Джоу Си Си. «Забудь о работе. Приступаем сейчас же!» «Но...» «Да ладно тебе! Сам знаешь, насколько девушки в общежитии ценят твои почтовые услуги. Никто и слова не скажет, даже если ты пропустишь всю смену!» констатировала Джоу Си Си. По правде говоря, она единственный человек, который мог бы сообщить об этом, но сейчас она сама нуждалась в его помощи. Джоу Си Си с удивлением наблюдала за Ван Дуном, когда он отпер учебную комнату. «Откуда у тебя ключ? Снова одна из привилегий Мася Ору!» Ван Дун помотал головой, не замечая намека на враждебность Джоу Си Си к своей подруге. «Нет, директор Саманта дала мне его». Я выбран в качестве одного из членов команды, участвующих в турнире против Бернау, и мне разрешили приходить сюда и тренироваться в любое время. Однако мы должны убедиться, что после все оставалось чисто и убрано». «А, да, турнир. Ты сказал, что тебя выбрали? Я думала, что все еще идет отбор кандидатов». Джоу Си Си, похоже, не удивилась тому, что Ван Дун, ученик F-класса, попал в турнирную команду. Она видела его оценки и знала, что этот парень поступил бы в класс А, если бы школа считала только его результаты по предмету рукопашных б о ё в металл и игнорировала все остальное. «Да, я думаю, что директор выбрала еще нескольких кандидатов и составила список, основанный на общих оценках. Кажется, ты почти занимала третье место в списке», сказал Ван Дун, п о ч у в с ы в а я голову в попытке вспомнить тот список. «Кажется, ты думаешь, что только принцесса из ФФС и может иметь хорошие оценки, не так ли?» Прошипела Джоу Си Си. «Нет, ты слишком сильно себя накручиваешь». Ван Дун п о ж а л плечами и задумался. «Почему девушки настолько раздражительные парней?»